Глава 2. Диана сидела напротив Камиллы, всматриваясь в её лицо. После 10 минут объятий, криков и радости, наконец, настало время оценить, что изменилось за 3 года. Камилла стала другой. На её ресницах не лежали тонны туши, волосы собраны в тугой хвост, что подчёркивало её естественную красоту. Исчезли каблуки и короткие платья, девушка была в джинсах и белой футболке с надписью "Не торопись". такую Камилу Диана не знала, но что-то ей подсказывало, что девушка изменилась с появлением кого-то особенного в её жизни. Она опустила голову под пристальным взглядом Дианы, как будто не хотела говорить обо всех этих изменениях в жизни. Но ведь они по-прежнему подруги, а значит, рассказать надо всё. И выслушать тоже необходимо. Диана села поудобнее, ожидая услышать историю длиной в 3 года о тех, кого она знала. Как ты, Ди? Нарушила молчание Камилла. Я приезжала к тебе в клинику, но меня не пускали. Говорили, что тебе нужен покой. Я в порядке, ответила Диана, понимая, что за эти несколько лет в её-то жизни мало что изменилось. Два из них она провела просто разглядывая белые стены и потолок, и год училась жить заново. Моя жизнь скучна. Фермы и коровы. Расскажи лучше, как ты. Наверняка в твоей жизни больше интересного. Камилла улыбнулась. Похоже, Диана попала в точку. Я всё так же работаю на скорой, особо ничего не изменилось. Только в личном плане я повстречала удивительного человека, с которым теперь живу. Картер Хьюс. Он пожарный. Диана так и думала, когда оценивала внешний вид подруги. Та перестала носить мини, не желая больше привлекать к себе внимание мужчин. Или Ками завязала Диану и крепко обняла подругу. Это потрясающая новость. Ты вышла замуж? Нет, нет, засмеялась Камилла. Ещё не вышла, но он сделал мне предложение. Диана уселась рядом. Тёмные волосы подруги касались её. Боже, хоть одна хорошая новость. Новость, от которой хотелось радостно кричать. Может, всё не так плохо, и сейчас Камилла засыплет её хорошими новостями. Ты приняла его предложение? Я сказала, что подумаю. Как, удивилась Диана и тут же нахмурилась. Если человек хочет жить с другим человеком всю жизнь, то он не может думать. Такому процессу нет места в любви. Ты любишь его? Если я с ним живу, то, наверное, люблю, Камилла нервно теснила руки. Странная логика, но Диана решила, что подруга слишком волнуется, поэтому не дала согласия сразу. Правильно сделала. Пусть этот Картер понервничает. «Я буду на вашей свадьбе», — подмигнула Диана и решила перевести тему разговора. «Как Фрэнк? Расскажи мне о нём». «С Фрэнком я редко созваниваюсь, ведь он переехал в Лос-Анджелес, учится, работает и, кажется, нашёл свою половинку». «Как это мило!» — Диана улыбнулась. «За три года все обрели счастье. В жизни её друзей произошли большие перемены». «Молодец, Фрэнк», — прошептала она. «Я этого и ждала от него. Теперь моё сердце спокойно. Наступила неловкая пауза. Каждый задумался о своём, но, может, об одном и том же. Конечно, Дианне хотелось узнать не только о друзьях, но и о человеке, который сделал ей больно. Ведь для ответного удара необходимо иметь как можно больше информации. А как? Слова застряли в горле. Она не могла выговорить имя человека, которое раньше называло слишком часто. Он, казалось, Камила перестала дышать. Она смотрела на подругу широко открытыми глазами и молчала. То ли придумывала, что ответить, то ли боялась сказать правду. Диана нахмурила брови, уже приготовившись к тому, что Стефано Висконти мёртв. Что его убили, и именно поэтому её выпустили из заточения в белых стенах. «Камми, ответь мне!» «Я говорила тебе, что раз в месяц хожу к Лео на могилу». Диана замолчала. Тема сына была под запретом. Она старалась не думать о нём, но как только мысли о далевале её на уходила в себя. А когда возвращалась к реальности, то кроме мести не думала ни о чём. Но сейчас Камилла явно уходила от ответа, и Диану это встревожило. "Я не смирилась с его смертью". Руки Дианы повисли плетнями, а голос приобрёл печальные нотки. "Но мне важно знать, что ждёт меня по возвращении в родной город. Ты скажешь мне?" Камилла кивнула, сдаваясь. "Хорошо. Стефано Висконти женился, Ди. Теперь он женатый человек, и я бы на твоём месте не возвращалась в Окснард. Ничего хорошего тебя там не ждёт. Вот это новость. Диана даже открыла рот от удивления, не находя слов. Новости о парне Камилле и девушке Френке померкли. Стефано Висконти и тут при взошёл всех. Он женился. Отправил её в психушку, а сам приспокойно наслаждается жизнью. Ничего для Стефана не изменилось после смерти его сына. Диана поймала себя на мысли, что её потрясло не то, что он женился, а то, что смерть Лео изменила лишь её. Камила молча наблюдала за подругой и ждала истерики, но Диана лишь усмехнулась, отведя взгляд. «Надо же, как всё изменилось!» «И кто она?» «Ты же знаешь, что я не лезу в жизнь этих людей. Просто увидела новость в заголовках газет. Девушка, каких полно на свете». Но ему она под стать, высокая, стройная брюнетка, знающая себе цену. Вероятно, из богатой семьи, судя по её гардеробу. Как давно это произошло? Хотелось знать, что происходило тогда в её жизни. Лежала ли она привязанная к больничной койке или уже держала в руках ружьё. Полтора года назад она ещё лежала в психиатрической клинике. Мерзавец избавился от неё, убрал со своего пути. Он жил в роскоши, пока она плакала и пыталась избавиться от ненавистных оков, пока она училась жить с тем, что её сын мёртв. Слов не находилось, только ненависть и желание посмотреть в его глаза. Она хотела знать, что он почувствует, увидев её перед собой. Страх, стыд, ненависть, что? Я поеду в Окснард, прошептала Диана, начиная мысленно шаг за шагом анализировать свой план. Сара ей в помощь. Вернее, её парень тот. Без него она не справится. Диана. Камила позвала её своим мягким голосом. Не стоит туда ехать. У тебя там ничего нет. У меня есть дом? Нет, мотнула головой подруга. В её глазах блеснул испуг. Нет больше дома. Стефана сжёг его. Диана не верила своим ушам. Он сжёг дом. Её дом. Отправил Диану в психушку, сжёг дом и женился. Браво, Стефанович Конти. Сжёг все мосты. Но сдаваться она не намерена. Значит, я поживу у тебя. Ах, да. Он ещё должен ей деньги, которые она не видела после того, как вышла из клиники. Он слишком много ей должен. Я не против, спокойно произнесла Камилла. Но мне кажется, из этого ничего хорошего не выйдет. Ты вернёшься в тот мир, где правят оружие, месть и смерть. Отлично. Диана вскочила, пытаясь сообразить, что взять в дорогу. Ехать надо с Камилой, машины у неё нет. Кстати, Висконти забрал ещё и её Инфинити. Наверняка, чтобы она не сбежала из Аризоны. Оружием меня не напугать, как и смертью. А месть... Она улыбнулась. Месть так приятна, особенно когда её не ждут. «Ди, не нравится мне твой настрой», — продолжала лепетать подруга. «Не к добру это всё». А каком добре может идти речь? В этом мире его вообще нет. Со мной поступили как с ненужной вещью, выкинули как старую игрушку. Господи, он сжёг мой дом. Почему? Не знаю. Камила пожала плечами. Но догадываюсь. Диана не стала думать, чем руководствовался Висконти. Он просто не имел права трогать то, что принадлежит только ей. Конечно, она не вернулась бы в свой дом после того, что там произошло. Но Стефановис Конти это никак не касалось. Девушка перевела дыхание, пытаясь успокоиться и действовать обдуманно, а не под влиянием эмоций, как раньше. Её голова должна быть холоднее сердца, а не сердце сейчас толстая корка льда. Причины безразличны. Есть факт. У меня теперь ничего нет. Диана решила уточнить ещё кое-что. Скажи мне, он убил Джона Гриффина или забыл это сделать? Не знаю, Ди. Это не ко мне, я не из их мира. Найди всё ещё Мар? Да. Отлично. Навещу его тоже. Но сначала ты отвезёшь меня в Лос-Анджелес. Приеду в Окснард, как только буду готова. Решительность Дьяны напугала Камиллу. Она смотрела на неё и не узнавала свою кроткую подругу. Поедем завтра утром. Сегодня тебе надо отдохнуть. Вечером за ужином они разговаривали на отвлечённые темы. Иногда Диана ловила на себя озабоченный взгляд Камилы. Матери приходилось переспрашивать по несколько раз одно и то же, смысл вопросов улавливал лишь Алекс. Но даже он под конец ужина не выдержал и вышел за Дианой и когда-то отправилась во двор. Девушка стояла у забора и смотрела на поле. «Что там?» Диана вздрогнула, не ожидая чьего-либо появления, обернулась к нему и ответила. «Просто поле». Она смотрела на солнце, которое медленно уходило за линию горизонта. Она ненавидела закат и те ощущения, что он вызывал. Тоску и одиночество. Новость о женитьбе Стефана вывела ее из равновесия. Нарушила покой. У Дианы появилось желание доказать ему, что она сильная. Ему ее не сломать. «Смотришь на поле, как будто прощаешься с ним». Попал Алекс в точку. Диана ещё не посвятила родных в свои планы, но, видимо, пришло время. Завтра я хочу уехать с Камиллой домой. Эти слова были ложью, ведь у неё нет больше дома, но хотелось, чтобы Алекс проглотил это враньё и не задавал лишних вопросов. Он долго молчал, прежде чем ответить. Я знал, что это время наступит. Он посмотрел Диане в глаза. Если бы Камилла не приехала, то рано или поздно ты сама попросила бы меня отвезти тебя в Окснард. Я, наверное, долго думала бы, прежде чем согласиться, но в итоге всё равно бы сдался». Девушка кивнула. Она подумала, что год, проведённый здесь, был единственным спокойным годом в её жизни. О будущем думать не хотелось, так же, как вспоминать прошлое. Но настало время вернуться туда, где всё началось, где прошлое встретится с будущим. И этого не избежать. Она окрепла и всё обдумала. Каждую мелочь, каждый момент. Там похоронен Лео. Я обязана быть там, где мой сын. Алекс шумно вздохнул, видимо, причина её отъезда не убедила его. Там не только Лео и Диана. Там прошлое, которое сбило тебя с ног и вывело из состояния равновесия на 3 года. Боюсь, что ещё слишком рано, ты не готова. Всегда будет рана. К этому нельзя привыкнуть. Но надо жить дальше. Я вернусь в свой город и попытаюсь жить прежней жизнью. «Устроюсь на скорую, буду спасать жизни». Ложь. Она врала, глядя ему в глаза, мечтая только о возмездии. Она уже видела, как приставит пистолет к виску грифа, как нажмёт на спусковой крючок, и его мозги разлетятся. Или нет. Слишком гуманно для того, кто убил её сына. Она устроит ему медленную и мучительную казнь. Хотелось верить, что Стефана не сделал этого раньше. Да, скорее всего, не сделал. Ему было просто не до грифа. Надо срочно возвращаться в место, где всё произошло. Автоматически Диана коснулась плеча с кельтским крестом, татуировкой, ставшей ей ненавистной. Её тоже надо удалить. Останется шрам, но что шрам на коже, когда вся душа в заплатках? Мать будет переживать за тебя. Так утешь её, равнодушно произнесла девушка. Я уже взрослая, чтобы жить по чьим-то правилам. У меня своя жизнь. И если я решила уехать, то сделаю это. Мне двадцать четыре года. Я должна жить самостоятельно». Она права, и Алекс это знал. «Если что-то не заладится, обещай, что вернёшься. Мы с мамой будем тебя ждать. А если понадобится помощь, дай знать». «Помощь нужна будет не мне», — загадочно усмехнулась Диана и вернулась в дом. Утро следующего дня выдалось суматошным. Диана быстро собирала вещи, Камила относила их в машину, а мать недовольно причитала. Лиша Алекс стоял у стены и молча наблюдал. Диана остановилась возле него. За год они сдружились, много времени проводили вместе, ковырялись в моторе машины и стреляли по уткам. Теперь он остаётся один. Я буду скучать, сказала она ему и быстро вышла из дома. Меньше прощальных слов, меньше боли и слёз. Она села в машину и захлопнула дверь, закончив этим спокойный год жизни. Её ждала дорога в неизвестность. Вроде знакомая, но такая долгая и ухабистая. Что ждёт её в конце пути, не хотелось думать. «В Лос-Анджелес-Каме», — широко улыбнулась девушка. «Высадишь меня там, а сама поезжай в Окснард. Я приеду позже». Этап номер один. Пожалуй, самый сложный. Нужно отыскать Тодда Стивенса, парня Сары. Предстояло снова погрузиться в мир криминала. Диана коснулась волос, пропуская пряди через пальцы. Стоит их обрезать, чтобы не мешали. Ничего не должно отвлекать её от дела. В Лос-Анджелесе она была лишь однажды, когда ей было 6 лет. Отец взял её с собой в небольшое путешествие. Красивый, но многолюдный город, где Ани там не понравилось. Казалось, мошенники подстерегают на каждом шагу. Но сейчас они казались мелкими сошками. Необходимо копать глубже и выйти на серьёзных людей. Алекс перед отъездом сунул ей 200 долларов. Мало, но хватит, чтобы найти ночлег и не умереть с голоду. Даже не верилось, что ещё 3 года назад она была пусть и недолго, но миллионером, а сейчас даже поесть было не на что. Всё, что Диана зарабатывала на раньше у соседей, пропалывая поля, она отдавала матери. Себе оставляла лишь гроши, но за полгода скопилось ещё сотни баксов, что было не лишним. Жизнь на копейки была знакома Диане, она всегда экономила. Но сейчас нужно много денег. И ни на еду, и жильё, на оружие, без которого не было смысла возвращаться в Окснард. Ками, как ты познакомилась с Картером? Дорога представляла длинная, достаточно времени, чтобы задать вопросы и получить ответы. Расскажи о нём. Очень интересно, чем он тебя привлёк. Камила вела машину, казалось, что она очень сосредоточена на дороге, но после вопроса подруги улыбнулась и посмотрела на неё. Мы познакомились на одном вызове. горел жилой дом. Картер, пожарный. В ту ночь было его дежурство, а мы оказывали помощь пострадавшим. Картер и стал пострадавшим. Обжёг руку, пока выносил старушку из горящей комнаты. Его рукавица зацепилась за гвоздь. Я перевязывала ему руку, а он шутил, что из-за такой медицинской помощи он потерял даже не руку, а голову. Он без руки? удивилась Диана. Нет, руку ему сохранили, правда, она вся в шрамах. Но это мелочь. Возможно, что-то надо потерять, чтобы в итоге найти своё. Возможно, прошептала Диана и откинулась на спинку кресла. Она потеряла не что-то, а всё. Получается, она должна найти замену. Ками, а что с клубом на Холм-парк? Думала ли она все эти годы о клубе, в который вложила столько сил? Иногда. Ведь он был назван в её честь. Она часто представляла смену вывески с её именем. На какое? «В честь имени жены хозяина?» «Господи!» — тут же захохотала она. «Как зовут жену Стефана Висконти?» «Кажется, Хелен?» «Хелен», — повторила уже не смеясь Диана, ярко представив вывеску того самого ночного клуба. «Моя Хелен. Насчет клуба я ничего не знаю, даже не подходила к нему». Диана поморщилась. «Уж она-то навестит и клуб, и его хозяина». Он ещё пожалеет, что Диана вообще была в его жизни.